Глава четвёртая. Окно во двор. Ближе к вечеру Дайнека окончательно поняла, что ей нечем себя занять. Она легла в постель и какое-то время слушала, вернее, прислушивалась, что делается наверху. Отчётливо звучали шаги, и было ясно, что там много народа, больше всего на свете. Дайнеке хотелось оказаться в самой гуще кинематографических событий. Села бы в уголке и сидела так, чтобы её никто не замечал, и главное не прогонял. Представив себе на съёмках, она тут же стала выдумывать, как ей туда пробраться. На ум пришла фамилия Лысова, Радионов. Что если прийти и сказать: "Где тут у вас Радионов?" А когда он отыщится, прищурится и просодит сукаризной. "Что же вы, Алексей Петрович? Не предупредили меня?" Он, конечно же, возразит. Я заходил, я вас предупреждал. Но я-то не знала, скажет Дайнека, что вы будете меня так ужасно беспокоить. Что ж нам делать? огорчится директор. И тут она выдаст главное: а давайте я здесь посижу. Теперь осталось придумать, как на это отреагирует Родионов. Лейдав вздохнула, встала с кровати и потихоньку пошла в гостиную. Там скорабкалась на подоконник, с опозданием сообразила, что он холодный, и в следующий раз нужно будет подстелить одеяло. За окном уже стемнело, и шёл снег. Московский автобус оставался на месте, как и фургон, от которого тянулись куда-то наверх кабели. В окно догадалась дайнека, значит, рамы открыты. подумала с сожалением и заключила. Теперь Вера Ивановна с первого этажа совсем озвереет. Ей страшно не хотелось, чтобы киношники уехали раньше времени. Она решила срочно оценить масштабы бедствия, посмотреть, что творится в подъезде. Дайнека сползала с подоконника и поковыляла к двери. Вышла на лестничную площадку. У распахнутого окна Между вторым и третьим этажом курила стройная женщина. Эй, тихо позвала Дайнека. Да, вскрикнула женщина. Нужно закрыть окно. Иначе Вера Ивановна Нет. Как хотите. Только Вера Ивановна. Плевать я хотела. В голосе женщины звучала актёрская экзальтированность. Вы артистка? спросила Дайнека и поднялась на пару ступеньек, чтобы лучше её разглядеть. Завтра не могу. Утром я улетаю. Имею право я отдохнуть пару недель? Так я и не возражаю, удивилась Дайнека. И вдруг сообразила, что женщина говорит по телефону. Ой, смутилась она и замолчала. Брось, вернусь, тогда и поговорим. Женщина обернулась И заметив Дайнеку, дружелюбно ей улыбнулась. Она узнала эту улыбку. Так призывно, по-цыгански улыбалась только Лидия Полежаева. Та продолжала говорить в трубку, разглядывая между делом Дайнеку. Сегодня у меня последний съёмочный день здесь. Дайнека терпеливо ждала, когда закончится разговор. И как только Полежаева отняла трубку от уха, снова спросила: Вы артистка? Да, улыбнулась та. "Лидия, приезжаева. Спасибо, что узнали. Я хотела вас попросить. Не стесняйтесь". Лидия ободряюще улыбнулась, видимо, решив, что речь пойдёт об автографе. "Нужно прикрыть окно", наконец сказала Дайнека, и, указав на сигарету в её руке, добавила: "И лучше здесь не курить. Если Веры Ивановна увидит, всем будет плохо". "Конечно, Лицо у Полежаевой вытянулось, и она стала просто худой, сорокалетней, прокуренной теткой. Взглянув на руку, артистка выкинула окурок, потом подобрала его и сунула в стеклянную банку, стоящую на подоконнике. «Простите», — выдавила из себя Дайнека, — Полежаева прикрыла окно. «Не за что». Когда Дайнека вернулась домой, ей стало еще скучнее, и она снова прильнула к окну. Спустя полчаса поняла, что за годы проживания в этом доме многое пропустила. Она совсем ничего не знала про соседей в крыле напротив, хотя замкнутый двор-колодец располагал к наблюдениям. Подумав об этом, она сообразила: возможности у всех равны. За ней тоже могли подсматривать. На четвёртом этаже противоположного крыла дома за балконными прутьями Данека разглядела старуху, сидящую в инвалидной коляске. Та была укутана в пуховик, а поверх него замотана шалью. Видела ли её старуха? Наверное, видела, что ей ещё делать, кроме как смотреть на окна соседей. Балконная дверь открылась, вышла легко одетая девушка, развернула кресло-каталку и втолкнула в помещение. Данека задёрнула шторы. Дверь позвали. Она поспешила в прихожую. На пороге стоял тот же парень, что приходил за передником. Простите. Заходи, Данека отступила вглубь прихожей. Парень вошёл. Найдётся у вас турка? Чаю хочешь? сходу предложила она. Мне нужна турка, он показал наверх. Там сцену с сыну кофе снимают. Идём, Данека двинулась в кухню. Покалебавшись, парень пошёл за ней. Типа как зовут, спросила она. Сергей. Меня Дайнека. Будем знакомы. Вот, она протянула ему турку. Сгодится? Вполне. Можно её взять? Бери. У двери он обернулся. А как насчёт чая? Можно прийти? Приходи. Минут через 5. Давай, а я пока заварю. Когда он вернулся, они сели за круглый стол, на котором стояли чайник и тарелка с печеньем. «Как ты здесь оказался?» спросила Дайнека, поставив перед ним кружку с горячим чаем. «В смысле? Я про кино». «Обычная работа. Деньги платят, и ладно». «Ну не скажи», улыбнулась она. «Кино — это круто. Первую неделю. От силы месяц. Потом привыкаешь». «Варенье у тебя есть?» «Забыла». Дайнека достала из холодильника и поставила банку с вареньем на стол. «Слушай». А кого играет Полежаева? Любовницу пианиста. Сергей положил в кружку варенье и облизал пальцы. У неё сегодня последний съёмочный день на этой площадке. Скорее бы уж смылась, всем надоело. Характер плохой, это мягко сказано. Истерит при каждом удобном случае, костюмеров задёргала, кремёрша от неё каждый день плачет. Была б моя воля, я бы её с садами тряпками выгнал. Сергей поднял глаза. Прости. Короче, погонной метлой незаменимая. Да таких, как она, полно. Мало что ли в стране талантливых актрис? Так нет. Что они не фильм снимают одних и тех же? У неё имя, вы сказала, Дайнека. Только имя и есть. Таланта на 3 копейки. А мне она нравится. Осенью снимали в белорусской деревне флешбэк. Казерну в кинематографическим термином, Сергей скосил глаза на Дайнеку. Полежаева играла юную героиню. Вот смеху-то было. Ну, какая из нее девушка наша старуха? А сколько ей поинтересовалась Дайнека? Сорок четыре. Да, соглашаясь, протянула она. Слушай, можешь провести меня на съемочную площадку? Зачем? Удивился Сергей. Очень хочется посмотреть. Думаешь, это интересно? Пожалуйста. Пожалуйста. — Не знаю. Попробую завтра поговорить. Может, сегодня? — Сегодня уже не получится. Завтра давай. Он посмотрел на часы. — О, я пошел. Спасибо за чай. — Номер моего телефона возьмешь? С надеждой спросила Дайнека, провожая его до двери. — Зачем? Если договорюсь, просто зайду. — Слушай, я хотела тебя спросить. — Ну? — Позавчера в этой квартире кто-нибудь был? Из наших, спросил он. Из ваших исключено. Заехали только вчера. Сергей распахнул дверь. Ну, я пошёл. Я буду ждать, сказала Дайнека.